Глава девятая Утро прошло чудесно. Покупателей было много. Алиса любила аптечную суету, когда стоит очередь. И они на пару с Германом слаженно бегают за лекарствами к шкафчикам или оформляют заказы. Мигель целый день проработал, делая смеси, и тоже был доволен. Его четыре руки Алису совершенно не отвлекали. Девушка решила временно, пока она вынуждена видеть кружевной мир, допустить, что это нормально. С утра Рэй еще раз снял с нее видение, но то, что это не сработало, Алиса поняла еще по дороге на работу. Однако она решила радоваться возможности видеть больше, чем другие. А потому настроение ее не испортилось. Даже когда Басилун, которому было явно скучно просто сидеть рядом с ней за прилавком, случайно, шатаясь между стеллажей, смахнул хвостом ряд кремов. Коробочки посыпались, как домино. Дракон сделал большие глаза и поспешил отойти в сторону, чтобы Герман мог поставить кремы на место. Но по дороге задел еще одну полку, и баночки покатились по аптеке. В конце концов, дракон шмыгнул за прилавок Алисе и притих. Виновата, поглядывая на Германа, который собирал баночки и коробочки. «Не могу понять, вроде все ровно стояло», – ворчал парень. «Сквозняк, наверное», – предположила Алиса. А сама смело запустила пальцы в золотистую гриву дракона. На ощупь Басилон был теплым, гладким, а его грива казалась неосязаемой. Алиса просто чувствовала влажный, мягкий туман. Но дракону нравилось, когда она так делала. Он громко тарахтел и мурчал, закрыв глаза от удовольствия. А еще пошли золотые часики Алисы, как и обещал хозяин времени. И Алисе было очень радостно от того, что мамин подарок не сломался. Иногда она спрашивала себя, как отнесется мама к тому, что она приедет с Рэем к ним домой. Она же с ума сойдет от радости, если Алиса заявится с парнем. Но как ей объяснить, кто такой Рэй и поедет ли к ним хозяин времени или предпочтет остаться в гостинице? Все эти вопросы и суета в аптеке отвлекали ее от самой главной проблемы, что ее жизнь в опасности. В обед Алиса вышла из аптеки, нерешительно оглянулась, можно ли уходить. Хотелось перекусить в каком-нибудь баре, потому что с собой она ничего не взяла. Но она не договорилась с Максом. «Алиса, ты, может, в общем...» Она обернулась. Герман смущенно стоял перед ней, и его лицо покрывалось пятнами. Герман, что с тобой? У тебя аллергия? Э, нет, просто я тут ну подумал, ну вдруг. Алиса! Девушка обернулась и улыбнулась. Макс переходил к ней дорогу. Потом она снова повернулась к коллеге. Так что ты хотел, Герман? Ничего, потом. Парень развернулся, сунул руки в карман джинсов и зашагал прочь. Макс подошел легким и быстрым шагом. Я подумал, может, захочешь перекусить со мной? С удовольствием откликнулась Алиса. Ветер слегка раздувал ее коры из черных волос, мягко приподнимал челку. «Здесь есть классный ресторан суши. Пошли». Алиса зашагала рядом с ним, поправляя красный клетчатый шарф. «Как сегодня идет торговля?» – спросил Макс, глядя вокруг. Алисе стало немножко досадно, что он смотрит не на нее. «Хорошо», – уклончиво сказала она. «Ну, вот и славно». Некоторое время они шли молча. Алиса хмурилась и поглядывала на Макса украдкой. Он поймал ее взгляд и ободряюще улыбнулся. «Не волнуйся, Алиса, я с тобой». Так это он по сторонам опасность выглядывает. Алисе сразу стало неуютно, она поежилась, словно в спину ей смотрел чей-то холодный взгляд. В это время Макс открыл перед ней стеклянные двери ресторана. Когда я работал в полицейском управлении Барселоны, мы сюда часто забегали с товарищами. «Еды тут сколько хочешь, пока не наешься, не встанешь». Они вошли, и Алиса тут же поняла, о чем говорил Макс. Зал был разделен на две половины, а посередине двигалась по кругу дорожка из тарелочек с разнообразными салатами, суши, морепродуктами, десертом и фруктами. Посетители просто дожидались, когда нужная тарелочка проедет мимо их стола, и забирали ее с дорожки. Их провели к столику на двоих. Первое время Алиса не могла оторваться от дорожки с едой, ей хотелось попробовать все и сразу. Когда она посмотрела на Макса, то смутилась. Перед ней уже стояло пять тарелок, а он просто смотрел на нее и улыбался. «Мне нравятся девушки с аппетитом», — сказал он и повернулся к официантке заказать напитки. А Алиса почувствовала, как тепло разливается по груди. «Неужели она нравится Максу? Он такой смелый, красивый, умный и маг. А она? Всего лишь девчонка, оказавшаяся случайно, не в том месте и не в то время». «Кстати, Макс, а как это все закончится? Вы ищете тех, кто меня хотел убить? Или просто смотрите, не охотятся ли они за мной некоторое время, чтобы я потом могла сну, снова жить нормальной жизнью?» «Ну, я не знаю, какой план у Рэя, Алиса», – уклончиво сказал Макс. «Я лишь должен убедиться, что тебе не угрожает опасность, пока он восстанавливает силы». А потом Макс вместо ответа обольстительно улыбнулся, снял тарелочку с суши, посыпанными икрой, и поставил перед Алисой. «Вот, попробуй, мои самые любимые». Алиса потупилась, взяла палочки, подцепила суши и макнула их в соевый соус. Отправила в рот, хотела сказать, что вкусно, но увидела, что Макс смотрит куда-то за ее спину, и взгляд его темнеет, словно грозовое небо. Алиса повернулась, чтобы посмотреть, и увидела, как по другую сторону от дорожки с тарелками официант приглашает сесть пару. Девушка была невероятно хороша, казалось, эта красавица снималась в кино или на обложке журналов. От нее веяло притягательностью и магнетизмом. Правильные черты лица, огромные глаза цвета гречишного меда, маленький чуть вздернутый носик и чувственные губы, чуть тронутые блеском. Ровная светлая кожа с легким налетом загара, золотистые убранные в хвост волосы. Алиса невольно бросила взгляд на открытую шею, тонкая золотая цепочка манила скользнуть взглядом внутрь выреза. У девушки была высокая пышная грудь, тонкая талия и крутые бедра. При этом одета она была просто – темные штаны, белая рубашка, жилетка и кожаная куртка. Но это выглядело на ней так роскошно, что Алиса прокляла свою юбку в цветочек. Парень был таким простым, что даже удивительно, как он оказался рядом с этой красоткой. Крупный, высокий, немного неуклюжий, как большой медведь. Но по лицу почему-то было сразу понятно, что он добрый. Макс пожирал глазами девушку, да так, что Алисе стало не по себе. Словно над магом сконденсировалось грозовое облако, и там сверкали молнии. Девушка вскинула взгляд, увидела Макса, зашипела, потом метнула взгляд на Алису. Алиса даже отшатнулась, глаза у девушки стали змеиными, а радужка пульсировала оранжевым светом. «Макс!» – прошипела она. – «Какими судьбами?» Ее собеседник беспокойно заерзал на стуле, посмотрел встревожно на Алису. Алиса так испугалась, что опустила взгляд и увидела, как вокруг сжатых кулаков Макса вспыхивают искры, как проблески маленьких молний. «Макс!» – тихонько позвала она. Сыщик, нехотя оторвался от блондинки и повернулся к Алисе. Пару раз моргнул растерянно, словно только вспомнил о ее существовании. Потом девушка тоже посмотрела на Алису, и ее узкие зрачки снова пришли в норму. «Ты…» – вдруг сказала она. «Ты…» – Алиса? Алиса от удивления только рот приоткрыла. «Это же она, Грег!» Блондинка повернулась к своему спутнику. Тот медленно кивнул, не отрывая взгляда от Алисы. «Откуда ты ее знаешь?» – наконец нашел в себе силы спросить Макс. Анна не могла прийти в себя от совпадения. Она не очень любила ходить в этот ресторан, но он напоминал ей о Максе. Но была так голодна, что согласилась на предложение Грега. У них вышло на редкость неудачное утро. Не удалось застать ни одного из предположительных подозреваемых дома, а выяснить что-либо об их местонахождении было затруднительно. Соседи отзывались об обоих парнях, как о тихих и замкнутых. И на этом все. И тут вдруг Макс. Да еще не один, а потом она присмотрелась к девушке и узнала ее. И именно о ней попросил узнать информацию лорд Олаф. Ну, просто редкостная удача, если учесть, что больше ничего они разведать не смогли. «Откуда ты ее знаешь?» – голос Макса жалил. Хотелось вырвать ему язык и выцарапать глаза, но Анна заставила себя успокоиться. «Надо поговорить, хотят они этого или нет». Она медленно перевела взгляд на сыщика. Как же она его ненавидела. Да и он ее, похоже, тоже. Ситуацию спас Грег. «Нам всем надо успокоиться и поговорить, только не здесь. Давайте мирно пообедаем и потом пойдем пить кофе в одно тихое место. Там нам не помешают. Анна, Крабов? Они как раз проезжают мимо тебя». Анна заставила себя перевести взгляд на тарелки, сняла первую попавшуюся и начала есть, стараясь не смотреть в сторону Макса и Алисы. Но иногда она бросала взгляды в сторону парочки, когда снимала тарелку. Макс жевал машинально, потупившись. А Алиса с виноватым видом ела так, будто боялась привлечь к себе его внимание. Странно, что именно Макс первым нашел Алису. Анна пригляделась к девушке, когда та повернулась, чтобы взять тарелку с ленты симпатичная, только очень смущенная, прячется за челкой и волосами. У нее были миндалевидные зеленые глаза, широкий нос и милый еще по-детски пухлый ротик. Щучки тоже пухленькие, но в остальном она уже взрослая девушка, которая одевается в милые кофточки с брошками в виде животных, словно стесняется своего возраста или самой себя. Это несоответствие Анну почему-то сильно раздражало. Она сама не могла понять, почему так отрицательно настроена к Алисе. Грег честно пытался отвлечь ее, рассказывал анекдоты, блюда, Анна же только и чувствовала, как насмехается над ним Макс, хоть сыщик лишь чуть-чуть заметно кривил рот. Но агент Грей видела, как полыхает его аура раздражением и желанием вставить колкое замечание. От этого во рту становилось горько. Когда они расплатились и вышли на улицу, Макс крепко взял Алису за руку и потащил ее прочь. «Макс, подожди!» Алиса остановила его до того, как заговорила Анна. «Разве мы не договорились?» «Нет», но тут вступила Анна. «Макс, я думаю, нам стоит поговорить. Вчетвером. Дело серьезное». Алиса как на назло уперлась и не давала себя увести. Макс вздохнул с досадой. Невыносимо было обедать по соседству от Анны. А уж пить с ней кофе он точно не собирался. «Выкладывай, что у тебя», – коротко бросил он. «Ну не здесь же», – прошепела Анна. «Ты любой кофе обратишь в яд, агент Грей», – не выдержал Макс. «Я не хочу с тобой рядом быть дольше необходимого». «Алиса в опасности». Анна посмотрела Максу прямо в глаза. Ей причинял боль металлический отблеск в них, но она решила потерпеть. «Давай отставим в сторону все лишнее и просто поговорим о ее деле». «Макс, пожалуйста», – взмолилась Алиса. Сыщик посмотрел на нее. Ему стало любопытно, как Анна вышла на Алису. Он пытался найти этому объяснение, но самое логичное было настолько неправдоподобным, что Макс его отметал. Лорд Олаф попросил тебя найти ее?» Наконец выдвинул он свою версию. «Да, он считает, она может стать очередной жертвой убийств». «Чушь, Алиса никак не связана с убийствами». «Она человек», – возразила Анна. «Зачем же еще?» «Лорд Олаф разыскивает Алису совсем по другому делу. Он ее пытался убить на днях, и мы не знаем почему. Вот почему я охраняю Алису и не доверяю тебе». Он попытался уйти, но Анна внезапно обогнала его и оказалась совсем близко. «Погоди, Макс, это серьезное обвинение. Почему ты так уверен, что лорд Олаф пытается ее убить?» Рэй видел, как он засаживает клинок в сердце Алисы, так что она точно не относится к твоему расследованию, можешь быть спокойна. Он хотел обойти Анну, но она вдруг положила ладонь на его рукав, останавливая его. «Я ничего не понимаю, что происходит, Макс?» «Это не твое дело, Анна Грей!» Губы Макса изогнулись с презрением, выплевывая ее имя. Алиса уже ничего не понимала, только бросала вопросительные взгляды на напарника Анны. Он тоже был растерян, как и она, поэтому они сразу почувствовали взаимную симпатию. Но Макс не захотел продолжать разговор и увел Алису от Анны. Алиса пыталась заговорить с ним, но он молча довел ее до аптеки и попрощался. Остаток дня Алиса проработала в аптеке с горячим желанием вернуться поскорее к хозяину времени и расспросить его обо всем. Почему-то ей казалось, что Рэй не станет молчать, все и объяснит и успокоит. Басилун куда-то исчез, Алиса подумала, может, дракону надоело дежурить в аптеке, и он соскучился по матушке Чен. Когда она села к Максу в машину, Алиса молчала всю дорогу. Думала, сыщик попытается завести разговор о пустяках, но он тоже не проронил ни слова. Когда Алиса переступила порог квартиры Рэя, ей даже захотелось расплакаться. Но слезы и обида застряли где-то по дороге, потому что Рэй вышел к ней навстречу не один. Анна Грейс стояла за спиной хозяина времени. Алиса услышала сдавленное ругательство Макса. «Макс, погоди, давайте поговорим. Это серьезно», – предупредил его возмущение хозяин времени. Рэй усадил всех за стол. Алиса оказалась напротив Анны, поэтому старалась смотреть только на Рэя. «Макс, Анна, я знаю, что между вами произошел серьезный конфликт, и вы не желаете его разрешать. Это ваш выбор. Для меня каждый из вас был и остается другом. Сейчас у нас возникли причины для сотрудничества. Поэтому давайте обойдемся без вашего непримиримого соперничества и обид. Мне нужна вся информация по делу Алисы и по делу об убийствах. Нам необходимо свести все вместе и решить, как поступать дальше». Рэй говорил очень спокойно и твердо. «Хозяин времени изменился», — вдруг поняла Алиса. От него исходило еле заметное золотистое свечение. Глаза стали еще более синими, а шестеренки на шее двигались очень ритмично и четко. «Значит, вот как выглядит хозяин времени, когда у него есть магия. Я рассказала тебе все, что знаю». Тихо ответила Анна. «Ты рассказал мне про Алису. Я пока не понимаю мотив лорда Олафа, но я обещала разведать их, и я сдержу свое слово. Я не стану говорить ему, что видела Алису, пока мы не выясним, почему он хотел ее убить». «Ей нельзя верить, Рэй, ты же знаешь, как она получила свое место!» Макс даже наклонился вперед к Рэю, его голос звучал умоляюще. «Макс!» Рэй остановил Макса, но Анна уже вспылила. «Ты просто мерзкая тварь, Макс! Ты не можешь поверить, что меня выбрали по заслугам! Ты все меряешь по себе! Я не спала с лордом Олафом и не стану выдавать ему Алису! Я за правосудие и справедливость, а вот ты что я?» «Ты преследуешь свои цели, как всегда». Анна сорвалась с места и вышла из квартиры, хлопнув дверью. Алиса сжалась. Она ничего не понимала, но сидела тихо, как мышь. Трое магов в гневе были грозным зрелищем. От них хотелось спрятаться под стол. «Макс, ну зачем ты так?» Рэй устало провел ладонью по лицу. «Ты сильно рискуешь. Я идиот, что рассказал ей, но ты сильно рискуешь, доверяясь ей. Анна Грей – змея, коварная и подлая». «Макс, она рассказала мне об убийствах. Дело принимает серьезный оборот. Замешаны полукровки». «Недооборотни? Вот значит как». Макс усмирил гнев и задумался. «Да, понимаешь, чем это грозит? Их начнут выискивать и истреблять, но это практически законно. До сих пор в Барселону стекались полукровки со всего мира, потому что здесь я помогал им устроиться и жить. Это может перерасти в истребление и вполне законное». Рэй наблюдал за Максом. Сыщик с досадой заговорил. «А я говорил тебе, Рэй, что они опасны». «Они не опаснее меня или тебя», – возразил хозяин времени. «Нельзя уничтожать кого-то только потому, что он имел несчастье родиться недооборотнем. Расскажешь это спецназу, который наводнит этот город для зачистки». «Я устал, мне надо все обдумать, Рэй». «Погоди, Алиса». Вдруг позвал девушку Рэй. «Все ли ты поняла?» Алиса не смело подняла глаза на магов. «Если честно, то не совсем. Про лорда Олафа все вроде ясно. Я так понимаю, это тот, который...» «Да, это он. Тот, что дал тебе вино, главарь той шайки. Анна работает на него. Значит, он полицейский? Начальник городской полиции. Анна думала, ты как-то связана с убийствами девушек, которые происходят в Барселоне. Поэтому искала тебя по просьбе лорда Олафа. А эти убийства совершают недооборотни, которых ты, Макс, прикрываете. Макс усмехнулся. «Которым я помогаю», – поправил Юрей. «Значит, получается, вы замешаны в этом деле». «Алиса, дело в том, что недооборотни всегда слыли агрессивными, поэтому их уничтожали. Но я одно время жил среди них. Голос хозяина времени был спокойным, тихим, но Алисе показалось, что за этими словами скрывается какая-то его очень личная история». И они такие же, как мы. Кто-то агрессивен, а кто-то добродушен. Они имеют право на жизнь. Их единственная проблема в том, что им необходимо пить настой трав в полнолуние. В это время многие из них испытывают невыносимую боль, кто-то пребывает в подавленном состоянии, а кто-то становится чуть более раздражительным. Они об этом знают, мало кто добровольно согласится испытывать эти муки. «Они имеют право на жизнь, а 18 девушек нет?» Макс потер переносицу. «Хорошо, если полиция найдет этих ублюдков и успокоится. А если нет, ты себе представляешь, что тогда начнется?» «Поэтому мы должны помочь Анне найти убийц». «Мы?» Макс в недоумении посмотрел на Рэя. Рэй, я ненавижу эту тварь, а ты предлагаешь мне работать с ней? Чего ради?» «Я обещаю, что выполню то, о чем ты меня просишь», – загадочно ответил Рэй. Макс уставился на хозяина времени и прищурил глаза. «Да ладно, я не смог уломать тебя на это, а теперь ты вдруг соглашаешься. Макс, ваше совместное расследование может спасти жизни многих, и людей, и недооборотней. Ради такой возможности я готов рискнуть, а ты?» Сыщик провел пальцем по губам в задумчивости. Алиса не могла не сравнивать его четко очерченное квадратное лицо с суровым взглядом со скульптурным красивым лицом хозяина времени, которое теперь еще чуть светилось. Скользнув взглядом по шее мага, Алиса увидела круглый серебряный кулон, который висел рядом со стрелкой. Басилон внезапно материализовался на стуле, где до этого сидела Анна. Сделал Алисе знак молчать а сам принялся уплетать хамон прямо из упаковки, которую держал в лапках. Маги на дракона никакого внимания не обращали, а Алиса обрадовалась ему. От этого разговора у нее сильно разболелась голова. Маги говорили загадками, а Алиса любила только точную информацию. К тому же дело о недооборотнях ее, ну, совершенно не касалось. Поэтому она отвлеклась на дракона и вздрогнула от неожиданности, когда ладонь Макса легла ей на плечо. Сыщик стоял над ней, и Алиса запрокинула голову, чтобы видеть его. «Ну что же, Алиса, мне нужно обдумать всю информацию, но завтра я тебя везу на работу, как обычно». «Спасибо, Макс, до завтра». Она улыбнулась ему, а он вдруг наклонился и поцеловал ее в щеку. Алиса вспыхнула, но Макс уже вышел за дверь. Воцарилось молчание. «Он тебе нравится, Алиса?» Алиса виновато подняла глаза на Рея. «Ну, он кажется хорошим», нейтрально отозвалась она. «Он хороший, но...» «Он Макс, сыщик и вообще мной не заинтересован, как и ты. Я просто для вас временное неудобство. Я знаю» выпалила она. Рэй хотел возразить, но Алиса говорила правду. Если бы только выяснить, каким образом тот источник энергии к ней привязан. Макс поступил с Алисой неправильно. Он ей нравится. Зачем же давать надежду? Но Рэй не был уверен в Максе. Проникнуть в его чувства было нелегко. Рэю казалось, что сердце друга было покрыто броней, как и у него самого. Но может, он ошибается? И Алиса Максу нравится? Басилон появился на стуле слева от Рэя. «Надо же!» – решил ему показаться. Рэй, по взгляду и рассеянной улыбке Алисы, давно понял, что дракон тут. «Это лучший хамон из моего холодильника!» – заметил Рэй, увидев в лапках золотого дракона пластиковую упаковку. Тут дракон неловко подцепил тонкий ломтик свинины, и тот упал на пол. В наступившей тишине послышалось чавканье. «Там еще кто-то есть?» – спросила Алиса. «Мой, э питомец!» Басилон пнул кого-то под столом. В ответ раздалось шипение. Рэй и Алиса переглянулись. Маг был рад, что неприятный разговор закончился, не успев начаться. «Ну и кто у нас там?» С любопытством спросил он. «Да так, никто!» Басилун вытаращил на Рэя глаза, пытаясь дать тому понять, что лучше не развивать тему. «Там у вас я!» Ответил вкратчивый мурлыкающий голосок, и в следующий момент на стол прыгнуло странное создание. Сначала Рэй решил, что это кот, потом, что призрак кота, потом, что это оживший мертвый кот. В общем-то, все три определения этому существу подходили. Он был темный, местами облезлый, одно ухо откусано, один глаз сверкал инфернальным зеленым светом, вторая глазница была зашита белыми нитками, хвост переломан в нескольких местах, чего красивые грациозные кошачьи помахивания превращались в хаотичное подергивание в разных направлениях. Алиса вскочила в ужасе, отбежав подальше, и смотрела на существо с порога квартиры, готовая в любой момент бежать от него через весь город. «Не бойся, хозяйка, не обижу», – ухмыльнулся недокот. «У него еще и клык один длиннее другого», – успел отметить Рэй. «И оба торчат, как у вампира». «И откуда к нам такую красоту принесло?» – поинтересовался маг. «Ты зачем ей умереть не дал?» – атаковал в ответ кот. «Вот меня и прислали разбираться!» а Рэй рассмеялся и откинулся на спинку стула. «Значит, ты у нас из преисподней!» Алиса в ужасе смотрела на оживший труп кота, на дракона, на улыбающегося хозяина времени. В голове все смешалось. Напряженный день вдруг навалился на нее всем грузом недосказанности – Стало душно и захотелось бежать, куда глаза глядят. «Что тут происходит?» – завопила она. «Что это за хрень такая?» И прежде чем Рэй успел среагировать, Алиса вскочила и выбежала из квартиры. Ах, черт! Мак подорвался мгновенно, схватил куртку и выскочил за ней. На лестнице глухо раздался его крик. «Стой, Алиса!» Дракон и кот переглянулись. «А я тебя предупреждал!» – укоризненно сказал дракон. Вместо ответа одноглазый Сью спрыгнул со стола и прошел сквозь входную дверь. Басилон вздохнул, подцепил последний кусок хамона, слопал его и выплыл следом, хозяйственно выключив за собой свет».